Киевским, повторил сквозь зубы незнакомец, Киевским. Отца его величали когда-то и царем болгарским, а недолго же он царствовал. Слыхал ли ты, старинушка, пословицу? Чужое добро впрок не идет. И, молодец, где нам знать твои пословицы? Мы люди темные. Да и что нам за дело, что было в старину? Живи только, да здравствуй наш батюшка, великий князь. наше красное солнышко. Хорошо, солнышко, — прервал незнакомец, — летом печет, а зимой не греет. Рыбаки молча и почти с ужасом поглядели на незнакомца, который стоял по-прежнему облокотясь небрежно на весло и, казалось, не замечал удивления этих простых людей, не понимающих, как можно говорить с такой дерзостью, о великом князе Владимире. «Эх, молодец, молодец», — сказал старик, покачивая головою, — «чести твоей мы не порочим. Бог весть, кто ты такой. А не пристало ни тебе говорить такие речи, ни нам их слушать». «А почему же нет?» — сказал спокойно незнакомец. «Не прикажешь ли хвалить Владимира и за то, что он накликал сюда этих иноземцев?» от которых нашему брату Русину и житья нет. Подумаешь, как бы кажется этим бездомным пришлицам не быть тише воды, ниже травы. А попытайся-ка повздорить с каким-нибудь варягом. «Так что же?» — подхватил один молодой рыбак. «Или мне с ними и суда не дадут?» «Дожидайся, брат. Нет, ребята, не нам обижать этих п о м о р я н Они того и норовят, чтобы с нас последнюю одежонку стащить». Мы, дескать, великокняжеская дружина, так все, что его, то наше. Как бы не так, подхватил один молодой рыбак. Не прежнее время. Наш батюшка-великий князь унял порядок этих заморских буянов. Кто и говорит, бывало при них и то н не и незакидываем. Как раз всю лучшую рыбу по себе разберут. А теперь, небось, не только простой мечник, а даже гридня — Или отрок княжеский, попытайся-ка у меня взять даром хоть эту плотву. Нет, любезный, и не понюхает. Незнакомец не отвечал ни слова и, помолчав несколько минут, сказал. «Посмотрите, ребята, кто это там сходит с горы? Постойте-ка, не как один из них, вот что повыше других и в панцире. Ну так и есть, варяг. Да и другие-то, кажется, витязи княжеские». «Они идут сюда!» «Сюда?» — вскричал торопливо молодой рыбак. «Эй, ребята, п р о в о р н е оттащите этого осетра в лодку! Да помогите мне припрятать куда-нибудь стерлядей! Ну что же вы, братцы, поворачивайтесь!» Все рыбаки засуетились вокруг пойманной рыбы. «Добро, не хлопочите!» — сказал с насмешливой улыбкою незнакомец. Они поворотили направо. «Да что же вы так переполошились, ребята! Ведь теперь, по милости вашего князя, не только простые витязи варяжские, но и ближние его отроки не смеют вас обижать!» «Оно так, молодец!» — отвечал старик, глядя вслед за небольшою толпою ратных людей, которые, сошедшие до половины горы, повернули по тропинке, ведущей к обширному п о д о л у Киевскому. «Оно так, и мы доподлинно знаем». что ратным людям заказано обижать народ и брать у нас даром то, что им приглянется. Да знаешь, молодец, все как будто бы вернее. Приберешь к сторонке, так не на что и глазам разгореться. «Ах вы, глупые головы!» сказал незнакомец. «Что уж это за житье, коли надо прятать свое добро, чтоб его не отняли? Да это-ка с печенегами уживешься». «Нет, ребятушки!» Не так живали наши отцы в Киеве, при законных своих князьях, о с к о л ь д е и Дире. Попытался бы тогда какой-нибудь чужеземец обидеть киевлянина. — А что, молодец? — спросил один из рыбаков. — И впрямь чай в старину-то лучше бывало? — Не знаешь, так спроси у стариков. — Что, дедушка, покачиваешь головою? — продолжал незнакомец, обращаясь к старому рыбаку. «Вести мы, отцы наши, жили не по нынешнему? Довольство-то какое во всем было, ж и т ь ё т о какое привольное! Коли ты сам не видал этих времен, Так верно слыхал о них от отца и матери?»